Глава 9. У Турбанова были свои устойчивые кулинарные причуды. В обеденное время он не ходил с коллегами в солидные проверенные заведения для госслужащих, где контролировалось национальное происхождение продуктов и почти официально работала прослушка, а направлялся в малозаметную тесную, как вагонный тамбур, пирожковую, она же кулинарии номер один, которая еще с советских времен ютилась сбоку припеку, на торце здания мэрии, бывшего горсовета. Там негде было присесть, редкие посетители стояли, опираясь локтями на высокие столы с мраморными круглыми столешницами. Кормили по-студенчески, белишами, пирожками с капустой или повидлом, иногда сухощавой жареной рыбой и сизым рассольником с перловой крупой. Из какого-то военно-промышленного бака – Устрашающей величины наливали чай, пахнущий вчерашней баней, или бережно разбавленное какао. Турбанов пристраивался к угловому столику возле окна и, пока жевал свои пирожки, отхлебывая из граненого стакана, всегда поглядывал сквозь мутное стекло на площадку напротив мэрии, окаймленную по периметру начальственной автостоянкой. Что характерно, когда он шел сюда обедать, его абсолютно не интересовал этот казенный участок, плевать он не ухотел. Но стоило ему оказаться внутри пирожковой, за привычным столом, как вид из окна превращался в тягучий таинственный многосерийный фильм, который хотелось смотреть ежедневно, месяцами и годами, что зритель Турбанов, собственно, и делал почти без отпусков. Там длились штрих-пунктирные сюжетные линии с выразительными пробелами и действовали беспризорные герои, за которыми хоть кто-нибудь должен же присмотреть. Нельзя было не удостоить внимания пожилую борщицу мусора, которая при любой погоде ходила в лохматом махеровом платке и толстом комбинезоне камуфляжной раскраски. В промежутках, свободных от подметания и соскребания, она просто озирала доверенный ей ландшафт, чтобы вовремя подбирать каждый пригнанный ветром палый листок или неучтенный окурок. Был один нештатный случай, когда на стоянку прибыл броневик мэра. Площадку немедленно зачистили от всех, кроме дворничихи в камуфляже, которая смотрелась как легальная часть пейзажа. В опасных наружных условиях охрана готова к любому вероломству. Но даже она слегка вздрогнула, когда женщина рванула навстречу градоначальству начальству и сбивчиво заговорила, указывая пальцем куда-то назад. Мэр города отлично владел собой. Он улыбнулся простой горожанке и пожал ее простую народную руку, после чего уборщицу плавно уронили на земь и оттащили в сторону как мешок с овощами. Иногда здесь швартовался лазуревый Бентли Экстра Континенталь, таких машин было две штуки на весь город, и обе принадлежали торговой сети «Родина», которая включала уже 39 супермаркетов, а «Родина» все возводила и возводила новые, целыми кварталами, одним сплошным прилавком под единой гордой вывеской «Родина». И, понятное дело, это не могло бы свершиться без чуткого пригляда городских властей. Наблюдательный Турбанов, к примеру, точно знал, что в первый понедельник каждого месяца, ближе к концу обеденного перерыва, когда он уже допивает чай, в запыленном кадре за окном обязательно всплывает автомобиль небесного цвета, глушит мотор и ждет. Из машины никто не выходит. Затем на крыльце мэрии между гранитными колоннами появляется хмурый, страшно озабоченный человек в дорогом костюме. С гримасой тяжелого недовольства он смотрит по сторонам и подавляет скупую зевоту, прежде чем двинуться в сторону Бентли, идет медленно и неохотно, как бы делая величайшее одолжение. Дверца голубой кареты приоткрывается на пару таинственных секунд, И вот уже недовольный зевальщик идет обратно с объемистым магазинным пакетом размером с приличный чемодан. И может показаться, что он, допустим, купил жене шубу, но зачем-то несет ее на работу, а не домой. Эту сцену повторяли ежемесячно, и любопытство Турбанова обострялось тем, что персонаж в костюме внешне был очень похож на него самого, хотя Турбанов никогда не вел себя так надменно и не имел такого роскошного костюма, сшитого, наверное, космическими пришельцами из какого-то металлического бархата. Но гораздо сильнее, чем внешнее сходство, его интересовала невидимая стеклянная пленочка между кроткожующими, навсегда заурядными людьми в пирожковой и вот этими небожителями, благодаря которым в природе осуществлялся круговорот законов, денежных знаков и ценных веществ.